Глава 36. Это ее дача. Любовь – чувство эгоистичное. Естественная потребность влюбленного человека безраздельно владеть любимым. Это ли не погоня за миражом? Полина потерпела крушение. Крушение любви, крушение всех надежд. Ее уже не пугала перспектива остаться без работы с позорным клеймом «Воровка». Цветное кино жизни – сделалось для нее черно-белым. Она могла сейчас встать и выйти за дверь, могла открыть окно и прыгнуть вниз. Все потеряло смысл. Ничто больше не имело значения. Полина прошла к зеркалу и с мученическим садизмом взглянула на свое отражение. Зареванная баба, которую бросил муж. «Как он мог! Как он мог!» прошептала она и закрыла глаза, упиваясь своим несчастьем. в кармане зазвонил телефон. Она вынула его и посмотрела одним глазом. Звонил Сергей. С каждым звуком, исходящим из черного корпуса, в ней возрождалась жизнь. Полина открыла второй глаз, потом склонила голову и мстительно улыбнулась. Теперь надо определиться, когда следует ответить. «Не сейчас», — сказала она себе, потянулась за сумочкой и достала из нее пудреницу. Звонки прекратились. Потом начались снова. Полина взяла телефон. В ней боролись два чувства – обида и желание услышать голос Сергея. «Здравствуйте, Полина!» Она молчала. «Это Полторак». «Здравствуйте, Евгений Викторович. Мне показалось, что вы меня не узнали». «Да, сообразила не сразу». Поскольку я не знаю номера Сергея Васильевича, передаю через вас, Полиночка, а точнее напоминаю про мой юбилей. В пятницу жду вас к семи. Прошу записать адрес». «Мы знаем дорогу», сказала Полина. «Простите, я неправильно выразился. Мне следовало сказать, что торжество состоится в московской квартире. Если вы не возражаете, я продиктую адрес». «Минуту». Полина взяла ручку и придвинула лист. «Пишу». Назвав адрес, полтора раз прощался. Не собираясь идти, она практически согласилась. «Что у тебя с лицом?» спросила Рита беленькая, войдя в кабинет. «Ты плакала?» «Вовсе нет». Полина отвернулась, потом встала и прошла к окну. Рита приблизилась и обняла ее. «Вижу, что плакала. Не буду спрашивать, почему. Скажу только, что нет такой причины, из-за которой стоит лить слезы. Не подумай, что это цитата. Проверена на себе». Полина похлопала ее по руке и неловко освободилась из объятий подруги. «Спасибо тебе. Ты одна меня понимаешь. Даже объяснять ничего не нужно». «Идете на юбилей к Полтораку?» Рита сменила тему. «Диана сказала, что он вас пригласил». «Мы еще не решили». Полина дипломатично ушла от ответа. «Ты слышала, что он проигрался?» «Кто?» «Евгений Викторович». Проиграл в карты крупную сумму. Играл, кстати, в долг. Нет, об этом я ничего не знаю. Она осторожно спросила. Тебе Диана сказала? Нет, Диана никогда о таком не расскажет. Делает вид, что у них все в порядке. Знающие люди шепнули. Надеюсь, он сможет выплатить долг? Уже выплатил. Отдал свою дачу во Внуково. Съехали за один день. Полина оторопела. «Да когда же он успел? Мы только недавно у них были. Такой уж он человек». Мне понравился их дом. Кажется, Полторак же его любил. Рассказывал, каким он был по замыслу архитектора, как изменился с годами. Он знает даже, что в нем была предусмотрена комната для прислуги, и это в довоенное время. «Такие комнаты, как правило, располагались под лестницами», — заметила Рита. «Кстати, я тоже приглашена, так что в пятницу там увидимся». Полина напомнила, мы еще не решили. Хорошо, значит, есть время подумать. Полина предпочла не вдаваться в подробности. Когда вновь позвонил Сергей, она не взяла трубку. Разговор с подругой разбредил ее душу. Обида поднялась и захлестнула новой волной. А вторая волна цунами, как известно, всегда бывает мощней и выше первой. Рита ушла, Полина осталась наедине со своими переживаниями. Достала из сумки план, чтобы потешить себя невозможным. Расположив лист посредине стола, прижала его телефоном. В каком-то смысле это была месть – видеть, как Сергей звонит, и не брать трубку. — Важно не перегнуть палку, — сказала себе Полина, твердо решив через один звонок все же ответить. Думая о муже, она взглянула на план. На ее глазах он изменил свои очертания. Лежавший на листке телефон оказался третьим крылом здания, придав ему форму другой буквы, и это была буква «П». Полина убрала телефон. Без него схема стала похожа на «Г» со входом посредине вертикальной палочки. Когда телефон снова лег на схему, это уже была буква «П» со входом по центру. А перед входом малахитовый камень. Так-так-так. Быстро заговорила Полина и подтянула к себе листок, разглядывая ту часть плана, где была обозначена лестница, а под ней комната для прислуги. И именно туда удалилась прислуга, когда ее отпустила Диана. «Неужели нашла?» – прошептала Полина. Она стала вспоминать, что рассказывал Полторак. «Дачу строили по заказу наркомпроса и Всероссийского театрального общества. Левого крыла не было». Его приделали в 94-м. Прежде дом имел форму буквы «Г», и вход был посреди небольшой палочки. После возведения левого крыла «Г» превратилась в «П» со входом по центру. Теперь про Анну гипиус весной 45-го Анну гипиус перевезли в Москву. После допросов на Лубянке ее отпустили. Она поселилась на даче и стала играть в театре. Кажется, все сходится. Ощутив головокружение, Полина перевела дух. «Важным моментом в этой цепочке станет реальный адрес дачи Анны Гиппиус, который требовалось узнать. И если ее догадки вдруг подтвердятся, тогда Диана и Полторак чертовски коварные люди, а клад давно найден». Неожиданно зазвонил телефон. Теперь звонок Сергея был как никогда кстати. Она ответила мгновенно. Полина, только не бросай трубку. Прости меня. Сам не знаю, как это получилось. Люблю только тебя. Только тебя. Пожалуйста, успокойся. Мне нужна твоя помощь. Что, не понял Сергей? Ты не обиделась? Некогда обижаться, – проворчала Полина. Кажется, я знаю, где спрятан клад. Для этого нужен адрес дачи, куда поселили Анну Гиппиус после войны. Сергей рассмеялся. Если бы ты знала, как я тебя люблю. Об этом потом поговорим. Про Диану твою. Обещаю. Сейчас нужен адрес. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Помнишь, Полторак рассказывал, что дачи для наркомпроса строили по индивидуальным проектам? Ну. Значит, одинаковых среди них не было? Ну. План, который мы нашли под рисунком, очень похож на план дома, где жили Полторак и Диана. Почему жили они, живут, удивился Сергей? Потому что Полторак проиграл его в карты. Мне кажется, я многое пропустил. В сорок восьмом году левого крыла в доме не было. Его достроили позже. Похоже, мы нашли. Ну, допустим. Хотя, по моему мнению, это маловероятно. Один шанс из ста. Сможем узнать адрес Гиппиус? Попробуем. Курочка бывала в архивах. Возможно, что-то нашла в документах. Жди. Он позвонил спустя полчаса. — Что? — с нетерпением спросила Полина. — Ты права. Это ее дача.